Глава 27 Музей и библиотека Александрии. Еще до времен Александра греки начали расселяться в качестве купцов, художников, наемных солдат почти по всем персидским владениям. Во время раздоров из-за династии, возникших после смерти Ксеркса, одному греческому отряду в десять тысяч человек под предводительством Ксенофонта суждено было сыграть известную роль. Их отступление из Вавилона в Азиатскую Грецию описано ксенофонтом в его «Отступлении десяти тысяч». Это одно из первых повествований, когда-либо написанных полководцами. Завоевание Александра и раздел его недолговечной империи между его полководцами весьма способствовали тому, что культура греков, их язык и обычаи проникли в древние страны Азии и Африки. Следы этого греческого влияния могут быть найдены в глубине Средней Азии и в Северо-Западной Индии. Чрезвычайно сильно было греческое влияние на развитие индийского искусства. В течение многих столетий Афины сохраняли свою славу как центр искусства и культуры. Их философские школы существовали даже еще и в 529 году после Рождества Христова, то есть просуществовали около тысячи лет. Но центр умственной жизни всего мира вскоре перенесен был через Средиземное море в Александрию. здесь македонский полководец птолемей Сделавшись фараоном, окружил себя говорящими по-гречески придворными. Раньше, чем стать царем, он был приближенным Александра и глубоко проникся идеями Аристотеля. С большой энергией и умением принялся он насаждать науку и производить изыскания. Он написал также историю походов Александра, которая, однако, к сожалению, не сохранилась. Александр жертвовал большие суммы для поддержки научных изысканий Аристотеля. Но Птолемей I был первый кто установил постоянное субсидирование науки. Он воздвиг в Александрии здание, официально посвященное музам, Музей Александрии. Научные труды, производившиеся в Александрии в течение двух или трех поколений, дали поразительные результаты. Эвклид, Эратосфен, измеривший размер Земли и определивший диаметр ее с точностью до 50 миль, Аполлоний, оставивший труды о канонических сечениях, Гепарх, впервые создавший звездную карту и каталог. Герон, изобретатель первого парового двигателя, это наиболее крупные величины среди поразительной плеяды пионеров науки. Архимед и Сиракуз приезжал учиться в Александрию и постоянно переписывался с ее музеем. Герофил был одним из величайших греческих анатомов и, говорят, уже применял вивисекцию. Такого блестящего расцвета знаний и открытий, какой был в Александрии в течение одного-двух поколений в царствовании Птолемея I, Птолемея II, миру не суждено было видеть до XVI столетия после Рождества Христова. Но расцвет этот был недолговечен. Причин упадка могло быть несколько. Профессор Магафи предполагает, что главная из них была та, что музей был своего рода королевским колледжем, и что все его профессора и оставляемые при нем кандидаты назначались и оплачивались фараоном. Пока фараоном был Птолемей, друг и ученик Аристотеля, все это было очень хорошо, но понемногу династия Птолемеев оегиптилась, подпала под влияние египетских жрецов и египетской религиозной культуры. Они перестали стыдить за производимыми в музее работами, а их опека только угнетала дух пытливости. Посты первого столетия существования музея, выпускаемые им научные труды, редко бывали высокого качества. Птолемей I пытался не только организовать наиболее современные способы научного исследования, но стремился также сделать Александрийскую библиотеку настоящей сокровищницей энциклопедической мудрости. Это был не только склад папирусов и рукописей, но книгоиздательская и книгопродавческая организация — Целые отряды переписчиков сидели за работой, постоянно умножая копии имеющихся в библиотеке книг. Здесь мы впервые встречаем определенные зачатки того умственного процесса, которым мы теперь живем. Здесь мы видим систематическое собирание и классификацию научных данных. Основание этого музея и библиотеки отмечает одну из великих эпох человеческой истории. Это истинное начало современной истории. Но как дело исследования, так и дело распространения знаний встречало серьезные препятствия. Одним из них была та громадная пропасть, которая отделяла ученого, как представителя высших классов общества, господина, от торговца и ремесленника. В те дни было множество ремесленников, изготовляющих стеклянные или металлические изделия, но между ними и учеными не существовало умственного контакта. Ремесленник изготавлял прекрасно окрашенные бусы, сосуды и тому подобные предметы, но не был способен к выделке оптического стекла. Прозрачное стекло вообще не интересовало его. Ремесленник изготавлял оружие и ювелирные изделия, но никогда не мог он соорудить химических весов. Философ возвышенно размышлял об атомах, о природе вещей, но об эмали, пигментах, фильтрах и тому подобных предметах он не имел точного представления. Жизненные предметы не интересовали его. Таким образом, в короткую эпоху своего расцвета Александрия не произвела микроскопа, не сделала химических открытий и, хотя Герон изобрел паровой двигатель, он никогда не применялся как насос или как двигатель лодки или для другой полезной цели. За исключением области медицины, науки редко придавали практическое значение. Поэтому, когда пытливость Птолемея I и Птолемея II перестала быть стимулом к работе ученых, научные изыскания лишились всякой практической поддержки. Открытия, произведенные музеем, хранились на страницах малоизвестных рукописей, и только во времена Ренессанса, когда вновь пробудилась научная пытливость, они опять стали общим достоянием. Библиотека также не сделала никаких успехов в способе воспроизведения книги. Древний мир не умел изготовлять тряпичную бумагу требуемого размера. Изобретение бумаги принадлежит китайцам и в западный мир проникло лишь в IX веке после Рождества Христова. Единственным материалом для книг был пергамент и полоски склеенного между собой тростника папируса. Эти полоски сохранялись в свертках, весьма неудобных при чтении и очень затрудняющих справки. Все это мешало развитию книгопечатания и созданию книги в современной ее форме. Печатание было известно уже со времен Каменного века. В Древней Шумерии существовали печати, но было бесцельно печатать книги, не имея в распоряжении достаточного количества бумаги. Может быть, и переписчики вошли между собой в стачку, чтобы воспрепятствовать этому улучшению. Александрия производила большое количество книг, но книги эти были дорогие, и в Древнем мире знание никогда не распространялось в массах, оставаясь достоянием одного только зажиточного и влиятельного класса. Поэтому-то весь этот расцвет умственной предприимчивости никогда не распространялся за пределы небольшого кружка, стоящего в тесной группе философов, объединенных первыми двумя птолемеями. Состояние это можно сравнить со светом фонаря, сокрытого заслонкой от остального мира. Быть может, внутри фонаря пламя и пылает ярким светом, но все же оно остается сокрытым. Остальной мир шел своим путем, не подозревая, что уже было посеяно семя научного знания, которому суждено было в будущем произвести такой решительный переворот. Вскоре Александрию окутала тьма предрассудков и ханжества, но в течение тысячи лет в этой тьме таилось семя, посеянное Аристотелем. И вот оно ожило и пустило ростки, и в течение нескольких столетий стало тем широко разветвленным деревом знания и ясных понятий, которое теперь изменяет всю человеческую жизнь. Александрия не была единственным центром греческой умственной деятельности в III веке до Рождества Христова. Среди распадающихся обломков недолговечного царства Александра было много других городов с блестящей умственной культурой. Таковы были греческий город Сиракузы в Сицилии, где мысли науки процветали в течение двух веков, или обладавший обширной библиотекой Пергам в Малой Азии. Но этот блестящий эллинский мир был теперь поражен нашествием с севера. Новые северные варвары-галы устремились на него по следам, проложенным некогда предками греков, а также фригийцами и македонянами. Они делали набеги, грабили и разрушали, а вслед за галами явился новый победоносный народ из Италии, римляне, которые постепенно покорили западную половину обширного государства Дария и Александра. Они были способным, но мало одаренным воображением народом и предпочитали законы и выгоду науке и искусству. Из Центральной Азии также появились новые пришельцы, стремившиеся расшатать и подчинить себе царство селевкидов и отрезать западные мир от Индии. Это были парфяни, орды наездников, вооруженных луком и стрелами, которые в третьем столетии до Рождества Христова играли по отношению греко-персидской империи Персиполиса Иисус приблизительно такую же роль, как медяне и персы в VII и VI веке. И еще другие кочевые народы приближались с северо-востока. Народы не белокурые, не принадлежавшие к северной расе, не говорившие на арийском наречии, а желтокожие, черноволосые и говорящие на монгольском наречии. Но об этих народах мы будем говорить дальше.